На следующее утро он снова был в Базеле. Теперь он решил изменить тактику пойти в полицию не с утра, а к вечеру. Вряд ли можно придраться за такое небольшое опоздание. В списке Биндера значилось несколько базельских адресов. Правда, иммигрантов здесь было больше, чем в любом другом швейцарском городе. Но все же он решил попытаться заработать хоть что-нибудь. Он начал с обхода пасторов, почти не сомневаясь, что они не донесут на него. Первый пастор немедленно выставил его за дверь. Второй дал бутерброд, третий — пять франков. День оказался удачным. К двенадцати часам он заработал семнадцать франков. Нужно было избавиться от последних флаконов духов и туалетной воды на случай новой встречи с таможенником Франсуа. Сбыть что-нибудь пастором очень трудно, зато в других местах дело пошло. К четырем часам чистый доход составил двадцать восемь франков. Керн зашел в католическую церковь, более безопасного места для отдыха нельзя было придумать.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 Это казалось невероятным, но он давно уже привык к невероятным вещам. В частности, туалетная вода, сказал он, очень хорошая и очень дешевая, так сказать, распродажа остатков. Он хотел было открыть чемодан, но священник остановил его жестом Не надо. Я вам и так верю. Не станем уподобляться менялом в храме. Я рад, что вы так долго молились. Пойдемте в резницу. Есть у нас там небольшой фонд с помощью ствования нуждающимся верующим. Керн получил 10 франков. Он почувствовал легкий стыд, но это быстро прошло. 10 франков. Значит, он и Рут смогут проехать еще несколько десятков километров по французским железным дорогам. Похоже, полоса неудач миновала, подумал он.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 Жандарм принес им хлеба и немного красного вина. Они поели и тут же на скамье заснули. В четыре утра их разбудили и доставили границы. Было еще совсем темно. Вдоль дороги бледно мерцали поля, покрытые инеем. У фокта зуб на зуб не попадал. Керн снял с себя свитер. Вот наденьте, я не замерзну. Правда, не замерзнете, правда? Молодо потому что, сказал Фокт. — В этом все дело. Он натянул на себя свитер. Верну его вам